Интерлюдия. Насекомые. Некоторое время назад. Гнездо, улей, муравейник. У мира насекомых не было некоего общепринятого названия. Большинство из его обитателей вообще не задумывались над такими мелочами. Насекомые редко живут долго. Они рождаются, растут, спариваются, а затем умирают, или еще чаще умирают гораздо раньше, становясь пищей для конкурентов. Впрочем, в их мире давно не осталось древних врагов – птиц. Обретя силу, насекомые сожрали их в первую очередь. За ними последовали рептилии, млекопитающие и прочие твари, неспособные размножаться достаточно быстро и противостоять бесчисленным ордам. После этого жрать оставалось только растения и друг друга, и насекомые сошлись в вечной войне, растя в силе и рано или поздно пробуждая разум. Самые везучие, пройдя через тысячи поединков, становились младшими богами, и если не принадлежали к одному из четырех доминирующих видов, безжалостно пожирались, освобождая дорогу для детей. Право стать богами здесь имели лишь четыре вида – пауки – богомолы, золотые жуки и сороконожки. И вскоре их могло стать три. «Вы уже знаете, что ваша прародительница мертва», провозгласила Роас, паучиха. «Согласно договору, мы должны защищать ее домен, однако Гис предала Улей, пыталась получить силу, которая дала бы ей безраздельную власть над нашим миром. Вы знаете, что это означает...» и почему их пригласили на переговоры за пределы планеты. Великая пустота лучше всего подходила для убийств. Четыре божественные сороконожки сжались, смотря на окружавших их представителей других фракций. Шансов у них не было, но сдаваться без боя не в духе насекомых. Низшие особи не испытывают эмоций, а вот богам они уже вполне доступны. «Мы ничего не знали!» Возразила Жу, самая младшая из детей Гис, впрочем, слабые не становились богами, пусть и младшими, не в этом мире. Оправдания бесполезны. «Для того, чтобы нас уничтожить, хватит любого из вас», сказала Оз, старшая как по возрасту, так и по силе. «Тем не менее, вы говорите с нами, есть ли у нас шанс исправить ошибку». «Мы заключили пакт» качнулся Сосун, повелитель золотых жуков. «Если мы пожрем вас, то это подорвет естественный баланс, уничтожит доверие между нами. Поэтому вы должны выбрать ту, кто займет место матери рода». «Мы не сможем проникнуть в домен», сказал Анус, третий из сороконожек. «Ничего», — скрестила лапы богомол Орика, «мы поможем». «Что будет с остальными?» — спросил Азу четвертый. «Наказание будет очень мягким», — улыбнулась Роас. «Сейчас ее верхняя половина была гуманоидной, а значит, вполне способной справиться со столь сложной задачей, как улыбка. Тела проигравших послужат пищей, а их алтари заберут наши дети. Тем не менее, ваши потомки останутся жить и сохранят право возвыситься». Такого рода вопросы нельзя решить переговорами. Оз напала первой, прекрасно понимая, что остальные в любом случае объединятся против старшей. Вложив всю свою силу, ей удалось сходу прикончить Жу. Спустя секунду две оставшиеся сороконожки, не сговариваясь, атаковали старшую сестру. Не помогло. Вторым пал Азу, их общий возлюбленный. Самцы редко достигают божественности, но Оз не колебалась, нанося смертельный удар. К сожалению, для того, чтобы убить, пришлось ослабить защиту. Тело Оз было покрыто тяжелыми ранами, и финальная схватка затянулась. И Нус пыталась держать дистанцию, делая ставку на скорость и дальние атаки. В иных обстоятельствах она попыталась бы сбежать, но кольцо наблюдателей не дало такого шанса, как и место для маневра, так что все решали выносливость и личная сила. Старшая из сестер победила, но ее торжествующий крик никто не услышал. В космосе нет воздуха, а разговоры ведутся посредством мысленной речи. «Я забираю последний труп», – провозгласила Роас, – «и ее алтарь, конечно». «Тогда я самца», — сообщил Сун. «Надеюсь, ты не против?» «Мне все равно», — равнодушно отозвалась Орика. «Забираю последнюю». Оз замерла, наблюдая, как старшие делят трупы тех, кто еще недавно были ее семьей, тех, чья энергия и жизненная сила сделала богиню заметно сильнее. Возможно, стоило убить их раньше. Насекомые, даже познав сложные эмоции, не страдали от лишней сентиментальности.